Глава 13. На следующее утро Фин уходит на работу. Мы не вспоминаем с ним о сказанном мной прошлой ночью. Он спрашивает раз сто, все ли со мной в порядке. Я же натягиваю улыбку на лицо и отвечаю «да». Но как только он выходит за дверь, я впадаю в панику. Что если я споткнусь и упаду? Что если я начну кашлять и не смогу остановиться? что если случится пожар, и я не успею добежать до пожарной лестницы. Все, чего я хочу, это позвонить Фину и попросить его вернуться домой, что было бы крайне эгоистично с моей стороны, да и Финна навряд ли отпустили бы с работы. Поэтому я беру Кэндис и отправляюсь на кухню. Опираясь на трость, я достаю из буфета кружку, я наполняю чайник водой и ставлю его на плиту. Мои движения медленные и хорошо обдуманные. Я перемалываю кофе для френч-пресса и радуюсь тому, что проделала все манипуляции без запинки. По дороге к письменному столу я разливаю горячий кофе и ошпариваю себе руку. Так начинается первый день оставшейся мне жизни. В прошлом, когда у Фины еще бывали свободные от работы дни, мы проводили выходные за чашечкой кофе, рассматривая онлайн версии ежедневных газет таких как нью йорк таймс и бостон глоб Кин читал вслух статьи о политике и спорте мне же всегда больше нравились разделы о культуре и некрологе звучит странновато но на самом деле я делал это не для себя а по работе составляла список богатых людей имущество которых могло бы быть выставлено на аукцион судбис однако Я больше не работаю в Сотбисе. И неизвестно, буду ли работать там вновь. Фин уверяет, что мне не стоит об этом беспокоиться. Какое-то время мы вполне можем прожить на его зарплату, если будем осторожны. Но у меня такое чувство, что вскоре мы столкнемся с финансовыми проблемами, которые пока даже не можем себе представить. Ведь с начала пандемии прошел всего месяц. Первый же заголовок «Нью-Йорк Таймс», который бросается мне в глаза – Гласит, число заболевших в Нью-Йорке превысило 10 тысяч человек. Заголовки «Бостон Глоб» не так пугающие. Готовы ли больницы и штат к новому всплеску заболеваемости в Челси? фирме «Бостон Сайентифик» поручили разработку нового, менее дорогостоящего аппарата ИВЛ. Я кликаю по ссылке на раздел «Некрологов». Супруги, прожившие в браке более 75 лет, умерли с разницей в несколько часов. Эрнест и Мойра Голдблад поженились летом 1942 года и провели вместе всю оставшуюся жизнь, вплоть до самой смерти. 10 апреля пара скончалась в доме престарелых Волтами с разницей менее чем в два часа. Тест на ковид 96-летней Мойры дал положительный результат. Результат теста столетнего Эрнеста все еще неизвестен. Чтобы уменьшить распространение вируса, всех заболевших обитателей дома престарелых перевели в отдельные палаты, однако голдблаты не пожелали жить отдельно друг от друга. Я кликаю на следующий некролог, а затем еще на один. И еще, и еще. В сегодняшний Бостон Глоб 26 страниц некрологов. Трясущимися руками я захлопываю крышку ноутбука. Многие уже потеряли тех, чью очередную кривую ухмылку больше никогда не увидят, чью торчащую челку больше никогда не пригладят, на чем плече больше никогда не поплачут. На любом торжестве, будь то свадьба, день рождения или иной прием, они будут видеть рядом с собой пустое место. Почему я выжила а те, кого они любили? Нет. Не то, чтобы я все сделала правильно. Я даже не помню, как попала в больницу. Но это также не значит, что они сделали что-то не так. Я очень хочу верить, что моему выздоровлению есть какое-то объяснение, поскольку в противном случае придется принять тот факт, что вирус поражает людей случайным образом, что любой и каждый может заразиться им и умереть. Эта мысль подавляет меня так, что я начинаю задыхаться. Опять. Я не настолько тщеславна, чтобы считать себя особенной. Я не настолько религиозна, чтобы считать свое выздоровление проявлением высшей силы. Возможно, я никогда не узнаю, почему я все еще здесь, а люди в соседних палатах, в отделении реанимации и интенсивной терапии нет. Однако я могу опереться на эту ось и постараться сделать так, чтобы все, происходящее со мной в дальнейшем, было достойно этого данного мне второго шанса. Я просто не знаю, что именно следует честь достойным. Я снова открываю ноутбук, набираю в поисковике «Вакансии в арт-индустрии» и вижу вереницу результатов на экране. Старший менеджер по развитию бизнеса фирма «АртСи», помощник профессора Институт искусств, креативный директор корпорация Хелс арт-директор финотдела, банк J.P. Morgan Морган Чейз». Все они выглядят одинаково скучно. Мне очень нравилась работа в Сотбисе. Мне нравились люди, с которыми приходилось работать. Нравилось продавать искусство. По крайней мере, я была в этом убеждена. Мысленно я возвращаюсь в тот момент времени, когда в последний раз видела Китоми и ее картину. Если я заболела в ту же ночь... Если болезнь может протекать бессимптомно, могла ли я заразить Китоми? В панике я гуглю ее имя. Судя по результатам поиска, она все еще жива-здорова и остается в Нью-Йорке вместе со своей картиной. Я помню, каково это — находиться в присутствии столь великого произведения искусства. Когда я смотрела на картину Китоми, у меня самой чесались руки взять кисть и начать рисовать, хотя я не была ни Тулус треком ни Ван Гогом. Я была вполне компетентным художником, но невеликим, и знала об этом. Как и мой отец, я могла бы выполнить приличную копию, но это совсем не то же самое, что создать оригинальный шедевр. Я выросла в тени маминого таланта к фотографии, получившего множество наград, поэтому вместо того, чтобы пытаться создать что-то свое и потерпеть неудачу, я перешла в область, смежную с искусством. Я меняю свой поисковый запрос. Вакансии в сфере искусства. Модель, аниматор, учитель рисования, иллюстратор, татуировщик, дизайнер интерьеров, моушн-дизайнер, арт-терапевт. Я гуглю, что такое арт-терапия. Арт-терапия — Направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении для терапии искусства и творчества. В узком смысле слова, под арт-терапией обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством, имеющая целью воздействия на психоэмоциональное состояние пациента. И тут же я мысленно переношусь на пляшные сабели и вижу, как вместе с Беатрис мы делаем из всякого мусора человечков для замка из песка, как я пишу наши имена на камнях и вставляю их в стену слез, как я рассказываю Беатрис про тибетских монахов, которые тратят месяцы на создание песочных мандал, а затем сметают весь песок в банку и выбрасывают в реку. Даже не осознавая того, я уже подумывала о другой карьере. Я занималась с Беатрис арт-терапией. Я потираю лицо, представляя, как заполняю анкету поступающего в аспирантуру по направлению арт и описываю свой воображаемый опыт в этой области. Быть может, это и есть ответ на мой вопрос. Быть может, мой опыт пребывания на голопогосах был не тем, что уже произошло, а тем, что лишь должно произойти. Внезапно я осознаю, что начинаю ходить по кругу, как вечно загадки про курицу и яйцо. Тогда я решаю, что на сегодня с меня хватит. Я открываю Инстаграм и вижу фотографии друзей по колледжу. Одни поднимают большие пальцы вверх, сидя в самолетах и радуясь дешевым путевкам. Еще одна знакомая, чья тетя умерла вчера от ковида, поместила под снимком длинный трогательный некролог. На следующем фото знаменитость, которую я зафоловила, проводит сбор средств, для организации по борьбе со СПИДом. Моя бывшая соседка публикует слезливое видео, в котором объявляет о том, что ей приходится отложить собственную свадьбу, хотя организаторы вроде бы обещали соблюсти все меры предосторожности. Кажется, словно в мире существуют одновременно две параллельные реальности. Хотя у меня есть аккаунт в Facebook, пишу я туда нечасто, однако все равно решаю заглянуть туда, и обнаруживаю в уведомлениях десятки сообщений от своих подписчиков. Посылаю тебе лучи здоровья. Я буду за тебя молиться, Диана. У тебя все получится. Я нажимаю на пост, который спровоцировал подобные комментарии. Фин, должно быть, вошел в мою учетную запись и коротко написал о том, что я была госпитализирована с подозрением на ковид, а впоследствии была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Раздраженная тем фактом, что Финн вошел в систему под моим именем, я хмурюсь, но быстро успокаиваюсь. Комментарии к посту полны искренней эмпатии и поддержки. Некоторые, правда, пытаются во всем видеть теории заговора и утверждают, что вирус — это выдумка политиков, а у меня обычный грипп. Другие возмущаются тем, что кто-то запостил что-то на моей стене без моего ведома. Все это прошло мимо меня — поскольку я была без сознания. Отдавшись какому-то случайному порыву, я набираю «Выжившие после COVID-19» в строке поиска и система выдает мне несколько статей, а также список из нескольких групп поддержки. Большинство из этих групп закрыты, но я нахожу среди них одну открытую и начинаю читать в ней все посты подряд. У кого-нибудь еще изменились вкусовые пристрастия? Раньше я любила острое, а теперь что-то уже не питаю к нему былой страсти. Мне кажется, что повсюду пахнет жареным беконом. У меня нарушен сон. Каждую ночь я страдаю от мигрени. Неужели у меня одной начали выпадать волосы? У меня были длинные густые кудри, а теперь волосы стали тонкими и ломкими. Как долго это продлится? На последнее сообщение кто-то отвечает. Потерпи немного, мои уже перестали выпадать. Опробуй цинк. Опробуйте витамин Д. Мой тест дал положительный результат три раза из одиннадцати. Очередной положительный результат был не десятый день, а затем через месяц. Безопасно ли другим людям общаться со мной? Вопрос для всех, у кого был ковид. У вас были носовые кровотечения только из одной ноздри? Могу ли я заразиться повторно, если уже переболела ковидом? Мой врач не верит, когда я заверяю его, что прежде не испытывал учащенного сердцебиения. Я начинаю сходить с ума. Что если выписка из больницы — лишь начало? Что если болезнь имеет какие-то отсроченные последствия, которые еще даже не проявились? А если у меня не будет никаких последствий от ковида, стоит ли мне испытывать по этому поводу чувство вины? Я собираюсь закрыть ноутбук, забраться обратно под одеяло и отдаться панике, но внезапно замечаю еще один пост. «Кому-нибудь из тех, кто был подключен к ИВЛ, снились странные сны, кошмары?» Я падаю в эту кроличью нору и вчитываюсь в текст. «Мы с мужем катались по городу на велосипеде. Надо сказать, что вообще-то мы давно уже не ездим с мужем на велосипедах, потому что оба довольно упитанные. Так вот». Мы заходим в какой-то ресторан, где полно народу, и муж проходит вперед, чтобы попросить столик на двоих. Он не возвращается. Наконец я прохожу дальше в зал и, начинаю осматриваться, я спрашиваю официантку, не видела ли она моего мужа. Она отвечает «нет». Тогда я выхожу на улицу и вижу, что одного велосипеда нет. После того, как меня отключили от ТВЛ, я узнала, что он умер, пока я находилась в реанимации. Но узнал я об этом только через две недели. Я был в больнице в стиле Бродвея, но в плохом смысле. Я словно застрял в адракционе Диснейленда «Этот маленький мир». Понимаете, о чем я? Каждый час все останавливалось и начиналось большое музыкальное ревю. Народу было столько, что мне не удавалось протиснуться в комнату и посмотреть само шоу. Единственным способом привлечь чье-то внимание было нажать кнопку звонка. Но если нажать ее, то песня тут же сменялась песней стыда, потому что останавливать представление запрещено. Я была в космосе и пыталась связаться с людьми, чтобы они помогли мне, прежде чем у меня закончится кислород. Я был на фестивале электронных танцев. При этом я был не человеком, а каким-то существом, плавающим в резервуаре с водой. И посетители фестиваля кормили меня через какие-то трубки. Я попал в какую-то видеоигру и должен был победить других игроков, чтобы выжить. Я была маленькая и сидела за кухонным столом, а мама пекла блины. Я отчетливо слышала их запах, а когда она подала их мне вместе с кленовым сиропом, я даже почувствовала их вкус. Вскоре моя тарелка опустела, а мама положила мне руку на плечо и сказала, что я не могу выйти из-за стола, поскольку еще не закончила есть. Моя мама умерла 32 года назад. И я ничего толком не помню, но все было таким реальным, не как во сне и не как будто ты должен проснуться за минуту до смерти. Я все чувствовал, видел, слышал все запахи, и в этом сне я умирал целую сотню раз, снова и снова. Меня похитили сотрудники больницы. Я знал, что они нацисты, и не понимал, почему никто, кроме меня, этого не видит. Проснувшись, я обнаружил, что связан по рукам и ногам. Меня пришлось связать, потому что я все время пытался ударить медсестер. Я попала в плен. Я был в комнате, которая кишела клопами, и кто-то сказал мне, что именно так я заразился ковидом, а потому не должен приближаться к клопам но они облепили меня с головой. Мы с братом сидели в кузове мусоровоза, и на нас были датчики, фиксировавшие наше сердцебиение, которое становилось все медленнее, потому что нам не хватало воздуха. Среди мусора я нашла рождественскую открытку, написала на ней «Помогите» и велела брату просунуть ее между досками деревянного борта грузовика. Меня привязали к столбу, и я знала, что меня хотят продать в сексуальное рабство. Я был в подвале Нью-Йоркского университета, а ведь я даже никогда не был в Нью-Йорке, так что не спрашивайте. И кто-то пытался дать мне лекарство, но я знал, что это яд. Меня заперли в подвале, привязав к чему-то, и я никак не мог оттуда выбраться. Я останавливаюсь, припоминая свой сон о Финне, который мне приснился на Галапагосах. Или не сон, в общем, что бы то ни было. Я тоже сидела в каком-то подвале без окон и дверей, откуда невозможно было выбраться. и была к чему-то привязана. Мне приснилось, что мой четырехлетний внук Колум утонул. Я пошла на его похороны вместе с дочерью, а после помогла ей преодолеть горе и видела, как у нее родилось еще двое детей, девочки-близнецы Мишель и Стейси. Очнувшись, я тут же выразила желание увидеть близняшек, и дочь решила, что я сошла с ума. Она сказала, что единственный мой внук — это Колум, и с ним все в порядке. Я вспоминаю лицо матери, неподвижное и страшно бледное, на экране своего телефона. Я вспоминаю, что ее грудь едва вздымалась. Я продолжаю читать посты, прерываясь лишь на ланч, чтобы доесть остатки тайской еды. В группе сотни сообщений от людей, которые бредили от недостатка кислорода или, как и я, были подключены к ВЛ. Их сны были такие подробные, красочные. Одни ужасны, другие трагичны. Во многих снах встречаются повторяющиеся мотивы. Видеоигра, отвал и встреча с умершим родственником. И одни сны более детальны, о других сказано лишь пара слов. Но все они описываются как болезненно, недвусмысленно реальные. Мне понравилось выражение одного из участников этой группы в Facebook. Если бы я так и не проснулся, то совсем бы этому не удивился. Все, что я видел, чувствовал, переживал, было настоящим. Впервые с тех пор, как очнулась, я уверена, что я не сошла с ума, что я не одинока, что даже если все хорошее, что было со мной на Галапагосах, на самом деле не происходило, то, значит, и плохое тоже. И вот почему, несмотря ни на что, я собираюсь навестить свою мать. Фин трижды звонит мне с работы. В первый раз он спрашивает, не забыл ли он зарядку для телефона в спальне. Нет. Во второй раз он интересуется, не стоит ли ему на обратном пути купить что-нибудь на обед. Конечно. В третий раз я велю ему просто спросить, как у меня дела, потому что именно поэтому он и звонит. «Ладно», — сдается Финн, — «как у тебя дела?» «Хорошо. Я упала всего один раз и почти уверена, что получила ожог второй степени, а не третий». «Что?» «Шучу. Тут же успокаиваю его я. Со мной все в порядке». «Я не рассказываю Финну о том...» что весь день, как одержимая, читаю истории других, выживших после ковида, а также пытаюсь выяснить, как мне добраться до дома престарелых Гринс, учитывая, что я и кварталы не смогу пройти без перерыва на отдых. Финн заверяет меня, что перезвонит чуть позже, но не перезванивает. Я не получаю от него ни одной весточки до тех пор, пока его ключи не звенят в замке нашей двери. Он приходит домой на час позже обещанного времени. Я немедленно встаю из-за стола и иду ему навстречу. При этом я пытаюсь обойтись без Кэндис, хватаясь за мебель, если чувствую, что теряю равновесие. Однако прежде чем я успеваю добраться до Финна и продемонстрировать свой прогресс, он выбрасывает ладонь вперед, призывая меня не подходить ближе. Финн снимает с себя всю одежду и запихивает ее в мешок для стирки, который засовывает под стол для наших телефонов, ключей и бумажников. Оставшись в одних трусах и хирургической маске, он протискивается между мной и мебелью со словами «Я только ополоснусь и сразу же вернусь к тебе». Через пять минут он уходит из ванны одетый в домашнее. От него приятно пахнет мылом, а с волос капает вода. Тем временем я жду его на кухне, неловко протирая дезинфицирующей салфеткой упаковку, купленных Фином двух деликатесных сэндвичей. Интересно, можно ли умереть от повышенного содержания антисептика в организме? Я тщательно мою руки и ставлю тарелки на стол. Финн тут же откусывает огромный кусок от сэндвича. «Моя первая еда за сегодня», — со стоном жалуется он. «Думаю, не стоит спрашивать, как прошел твой день». Финн переводит взгляд на меня. «Это его самая приятная часть», — отвечает он. «А чем занималась ты?» «Прыгала с парашютом, а после украшала льва». «Неудачница». Однако его лицо тут же озаряется какой-то идеей. «Погоди, у меня для тебя есть подарок». Он идет в прихожую, роется в рюкзаке, с которым обычно ходит на работу, и достает оттуда полиэтиленовый пакет на молнии. Внутри оказывается тканевая маска с принтом из подсолнухов. «Спасибо», — нерешительно отвечаю я. Ее сшила медсестра из отделения реанимации и интенсивной терапии. Видит Бог, последнее, что мне хотелось бы делать после смены, это садиться за швейную машинку, но ей, по-видимому, данное занятие доставляет удовольствие. Многоразовые маски я купить пока не успел, а голубые медицинские стирать нельзя. «Откуда она вообще про меня знает?» Это она устроила нашу с тобой встречу. Я не хочу забирать себе твою маску. О, не переживай, Афина и мне сшила такую же, только без подсолнухов. На щеках Финна вспыхивает румянец. Афина, повторяю я, это ее настоящее имя. Ее мама гречанка, а папа из Детройта. Я жду, когда Финн скажет, ей 65 лет или... Она замужем дольше, чем мы живем на этом свете, или даже просто пошутит над моей ревнивостью. Но он не говорит ничего подобного, и я осторожно кладу маску рядом с тарелкой. «Похоже, ты много о ней знаешь», — замечаю я. «Наверное, это нормально, если вы вместе каждый день боретесь со смертью», — отзывается Финн. «Я обижена на женщину, которая, возможно, спасла мне жизнь». Я ревную Финна, Хотя сама изменяла ему во сне. Я заставляю себя успокоиться и говорю: "Пожалуйста, передай от меня Афине большое спасибо". Пока Фин доедает свой сэндвич, я рассказываю ему о том, что наткнулся сегодня в интернете на смешной ролик, как сделать маску из чашечки бюстгальтера». Фин наконец улыбается. Я понимаю, что достигла своей цели. Его плечи расслабляются а напряжение спадает. Именно я помогла ему забыть о печалях, о заботах, и именно такая я ему нужна. Что мы с Финном умеем делать на отлично, так это быть предсказуемыми. Я пытаюсь вспомнить, как заболела. Ты обещал рассказать все, что я захочу узнать. У меня болела голова до того, как мне стало плохо, или... Диана, прерывает меня Фин, потирая виски. А можно просто... Он смотрит на меня с мольбой в глазах. Денек был тяжелый. Я забываю все то, о чем собиралась его спросить. Может, посмотрим какой-нибудь фильм? Фин, видя, что я замолчала, встает, притягивает меня к себе и зарывается лицом в изгиб моей шеи. «Мне очень жаль», — шепчет он. Я провожу пальцами по его волосам и знаю... Мы устраиваемся на диване и включаем телевизор в поисках какого-нибудь изкопистского кино. Одному из каналов показывают Мстители финал, и мы тут же включаемся в происходящее на экране. Точнее, фин включается. Я же засыпаю его вопросами типа: Почему капитан Марвел не может просто надеть перчатку и всех спасти? И не сразу понимаю, что Финн плачет. Почти в самом конце фильма. Пеппер садится на корточке рядом с Тони Старком, который пожертвовал собой, чтобы спасти Вселенную, и говорит ему, что с ними все будет в порядке, а Тони то просто смотрит на нее, так как знает, что это неправда. теперь ты можешь отдохнуть», — произносит она и целует мужа. Плечи Финна дрожат, и я отстраняюсь, чтобы увидеть его лицо. Но Финн подается вперед и закрывает лицо руками, пытаясь. Подавить рыдание. Мне кажется, что за все годы нашего знакомства я ни разу не видела, чтобы он дал слабину. Зрелище меня пугает. «Эй!» Я дотрагиваюсь до его руки. Фин, все хорошо». Дрожащей рукой он вытирает глаза. Они просили меня подписать отказ от реанимации. Я не знал, как поступить. Я пришел к тебе в палату, сел рядом с тобой и сказал, что если тебе нужно уйти, в этом нет ничего страшного. Теперь ты можешь отдохнуть. Быть может, я даже слышала его, будучи на седативных препаратах. Быть может, я все это время отдыхала, чтобы потом с боем вернуться в страну живых. Но у Фина не было времени отдохнуть. Он потихоньку успокаивается а затем смущенно переводит взгляд на меня. «Прости», — бормочет он. «Я глажу его по щеке. Не нужно извиняться». Он хватает мою руку и целует ее. «Я не думал, что все произойдет именно так», — бормочет Фин себе под нос, а затем смотрит мне в глаза. «Я хочу провести с тобой всю оставшуюся жизнь. Я не понимал, что это значит, пока чуть не потерял тебя». Он опускает голову. У меня был целый план, но я не думал, что смогу ждать. Я вскакиваю с дивана и отдергиваю руку. Мои пальцы тут же становятся холодными, как лед. Мне нужно в туалет. Выпаливаю я, испотыкаясь бреду в ванную, а затем плотно закрываю за собой дверь, открываю кран с холодной водой и брызгаю ей себе на лицо. Я знаю, что хотела сделать Финн. Я всю жизнь мечтала об этом моменте. Так почему же я не смогла позволить ему случиться? Я вся вспотела, мне холодно и меня трясет. Уже много лет я знаю, чего хочу. И теперь, когда этот момент настал, теперь, когда он настал, я не уверена в своей готовности. Я выключаю воду и открываю дверь. Финн все еще сидит на диване и смотрит телевизор. Его слезы давно высохли, и он пристально наблюдает за тем, как я сажусь рядом с ним. «Что я пропустила?» — спрашиваю я, глядя на экран. Я чувствую на себе его взгляд. Кажется, я слышу, как он отвечает. «Ну ладно». «Думаю, есть темы, которые никто из нас не готов обсуждать». Я прижимаюсь к Финну и кладу его руку себе на плечи. Спустя какое-то время я чувствую, как он шепчет мне в макушку. Может, тебе стоит с кем-нибудь поговорить? Например, с психотерапевтом? Не поднимая на Финна глаз, я отвечаю, может, и стоит. Я сосредоточиваюсь на фильме. На экране рах Тони Старка дрейфует по озеру. Я знаю, что невозможно пробежать марафон без должной подготовки. И я не смогу добраться до Гринс, пока едва добираюсь до конца коридора. Поэтому на следующий день я собираю в кулак все свое мужество и отправляюсь на прогулку. На улицах никого. Я медленно и неторопливо дохожу до конца квартала, где за углом имеется винный магазин. И к моему удивлению, он открыт. Но опять же... Выпивка — продукт первой необходимости, так ведь? Вечером я едва могу дождаться возвращения Финна, чуть не подпрыгивая от возбуждения. «Угадай, чем я сегодня занималась?» — спрашиваю я, как только он показывается из ванной. За спиной я прячу бутылку красного вина. «Я смогла самостоятельно дойти до винного магазина, и теперь мы можем отпраздновать это событие». Однако Финна... Эта новость явно не радует. «Ты сделала...» «Что?» — в ужасе спрашивает он. Улыбка сползает с моего лица. «Я не нарушала карантина?» Тут же принимаюсь оправдываться я. «Нам ведь разрешено ходить в продуктовые за едой». «Я достаю из-за спины бутылку. Это ведь можно назвать едой, так?» «Диана, тебе не следует выходить из дому одной». Фин садится на диван рядом со мной и оглядывает меня так, словно ожидает увидеть кровоточащую рану на голове или сломанную кость любой из моих конечностей. И ведь выписался из больницы всего пару дней назад. Я выписалась из реабилитационного центра, мягко поправляю его я, и должна продолжать тренировки. Кроме того, рано или поздно мне пришлось бы выйти из дому. Туалетная бумага сама себя не купит. Реакция Финна ставит меня в тупик. Я ожидала совсем иного. Он должен радоваться тому, что с каждым днем я становлюсь сильнее, что, наконец, то набралась смелости выйти из дому одной. Но в то же время я понимаю, когда сейчас Фин целует меня, то прижимается губами к моему лбу, как будто проверяет температуру. Он всегда наблюдает за мной, если я встаю, чтобы пойти в ванную или на кухню, словно ждет, что я вот-вот упаду. Я прижимаюсь к нему. И, наконец, Финн обнимает меня. «Я в порядке!» — шепчу я. «Интересно, когда он перестанет относиться ко мне как к своему пациенту и начнет относиться как к своему партнеру?» «Обещай, что в следующий раз дождешься меня, если тебе понадобится выйти из квартиры», — бормочет он. «На мгновение я задерживаю дыхание, потому что не могу обещать чего-то подобного. Завтра» я во что бы то ни стало поеду в Гринс. «Однажды, — мягко говорю я, — тебе придется меня отпустить». Существует теория так называемого ретрогенеза, согласно которой есть определенное сходство между развитием деменции и развитием ребенка, но с обратной динамикой. Об этом рассказал мне один врач, когда моей матери, которой на тот момент было всего 57, впервые поставили диагноз болезнь альцгеймера человек с деменцией сказал он похож на десятилетнего ребенка больной вполне в состоянии выполнить определенные указания и заставленные для него инструкции однако со временем различные функции его мозга утрачиваются перманентно и в конце концов пациент становится похож на младенца он легко может забыть одеться или поесть впоследствии теряются координация и речь Самое первое, что мы осваиваем в младенчестве, и последнее, что утрачивает страдающие болезнью Альцгеймера – способность держать голову, умение улыбаться. Тогда, в свой первый визит к маминому врачу, я спросила, как долго живут пациенты с подобным диагнозом. Врач ответил, что большинство больных Альцгеймером живут от 3 до 11 лет с момента постановки диагноза. Однако некоторые могут прожить и все двадцать. «Боже мой, что мне делать с ней все это время?» — подумала я. Но это было до того, как я потеряла, не потеряла ее во сне. Хотя в городе объявлен карантин, я легко могу объяснить любому интересующемуся, почему мне необходимо лично увидеть свою мать. Электрички вроде ходят, но я решаю разориться на такси. Я так и не сказала Фину о планируемой поездке. Впрочем, я никому о ней не сказала. Когда подъезжает такси, водитель смотрит на меня в маске с подсолнухами, а я на таксиста в маске КН-95, словно оцениваем риск заразиться. Затем водитель переводит взгляд на мою трость, и я подумываю о том, чтобы сказать ему, что недавно перенесла ковид, но решаю этого не делать. Мы подъезжаем к Гринс, но входная дверь, к моему удивлению, заперта. Я звоню в звонок, а потом холочу в дверь. Через мгновение она открывается, и на пороге появляется медсестра в маске. «Простите», — говорит она, — «но мы закрыты». «Но ведь сейчас время для посещений», — возражаю я. Я пришла навестить Ханну-Отул. Медсестра не сводит с меня глаз. «Мы закрыты по приказу губернатора». Она делает ударение на последнем слове и произносит его с легким оттенком осуждения, как будто мне следовало быть более информированной. «Спасибо, я достаточно информирована насчет того, что мне следует знать, а что нет. Меня не было в городе какое-то время. Это ведь правда. Послушайте, я совсем ненадолго. Просто это может показаться странным, но мне почудилось, что моя мать умерла, и мне очень жаль» перебивает меня медсестра. Однако запрет на посещение призван обеспечить безопасность вашей матери. Может, вам стоит просто позвонить ей? С этими словами она захлопывает дверь прямо перед моим носом. Стоя на холодном ветру, я обдумываю ее слова. Обычно именно это я и делала. Звонила маме раз в несколько недель. Набирая номер ее палаты, я вдруг замечаю, что на парковку перед домом престарелых въезжает машина. Из нее выходит пожилой мужчина с мешочком птичьего корма в руках. Однако он направляется не к входной двери, а сворачивает за угол здания. Там на одной из скрытых веранд имеется кормушка для птиц. Незнакомец высыпает в нее немного семян и только после этого замечает мое присутствие. «Мы с ней вместе вот уже 52 года», — поясняет он. Я не позволю какому-то поганому вирусу испортить эту статистику. «Вы навещаете свою жену?» Мужчина кивает. «Но как?» Незнакомец показывает в сторону застекленной веранды. «Такая же есть в палате моей матери. С нее нельзя попасть на улицу, однако постояльцу он дает некую иллюзию пребывания на открытом воздухе. Вскоре дверь на веранду открывается». И медсестра выкатывает на нее женщину в кресле-каталке. Волосы пациентки цвета сахарной ваты, а узкие плечи накрыты пледом. Она рассеянно смотрит мимо мужчины. «Это и есть моя Мишель», — гордо заявляет он. «Спасибо!» — кричит мужчина медсестре, который машет ему рукой и вскоре уходит. Он же подходит к самому стеклу и прижимает к нему руку. «Как ты там, моя куколка?» спрашивает он, однако пожилая женщина не отвечает. У тебя была хорошая неделя. Вчера я видел около нашего дома красного кардинала, первого в этом году. Кажется, мужчине все равно, подслушиваю я его разговор с женой или нет. Пожилая женщина остается неподвижна, ее лицо не выражает ровным счетом никаких эмоций. Это зрелище разрывает мне сердце. Я уже собираюсь уходить, как вдруг мужчина начинает петь чистым тенором песню «Битлз» под названием «Мишель». Внезапно его жена оживает и начинает подпевать «I love you, I love you, I love you». Вот так. Лицо мужчины озаряется улыбкой. «Именно так, дорогая». Я торопливо направляюсь к веранде моей матери, и набираю номер ее телефона. В мгновение спустя она берет трубку. «Привет, это Диана!» Весело начинаю я. «Как приятно с тобой поговорить!» Я знаю, что солнечные, яркие интонации подскажут маме, как реагировать на мои фразы, хотя вряд ли ее ответы будут иметь какое-то отношение к тому, как меня зовут или кем я прихожу с ей, потому что она не помнит ни того, ни другого. «Привет», — отвечает мама неуверенно, но оптимистично, — «как твои дела?» «Сегодня такой чудесный день», — продолжаю я, — «ты должна выйти на веранду. Я уже здесь, наслаждаюсь солнышком». Мама молчит, а я, честно говоря, уже начинаю сомневаться в том, что она сможет открыть дверь. Но мгновение спустя она выходит на веранду, робко озираясь вокруг, будто не может вспомнить, как здесь оказалось. Я машу ей свободной рукой и срываю маску с лица. «Эй!» — в отчаянии кричу я. «Сюда, сюда!» Она замечает меня и подходит к самому стеклу. Я делаю то же самое, чуть не роняю телефон из рук. Мама выглядит здоровой и спокойной, совсем не так, как в моем сне. Неожиданно в моем горле будто застревает комок, и я не в силах произнести ни слова. Мама прикладывает руку к стеклу и слегка наклоняет голову. На улице достаточно тепло для этого времени года. Я знаю, что она понятия не имеет, какое сейчас время года, а просто пытается завязать разговор. «Очень тепло», — выдавливаю я из себя. Может быть, они даже включат пожарные гидранты, — продолжает мама. Моей дочери бы это понравилось. Я боюсь пошевелиться, не то что заговорить, поскольку не хочу портить момент. Очень бы понравилось. Да, — отзываюсь я. Я подхожу ближе и тоже прикладываю руку к стеклу прямо напротив маминой ладони. Где-то сейчас, — думаю. Мир, в котором живет моя мать, не тот, в котором живу я и остальные люди. Но это не значит, что его не существует. Для нее он вполне реален. Возможно, впервые у нас есть что-то общее. Если бы несколько недель назад меня спросили, кто для меня моя мать, я бы, не задумываясь, ответила, «Абуза, тяжелая ответственность. Кто-то, перед кем я была в долгу. А теперь?» теперь я знаю у каждого свое восприятие реальности теперь я уверена в любой кризисной ситуации мы стремимся попасть в то место где чувствуем себя максимально комфортно для моей матери такое место ее идентификация себя как фотографа а для меня прямо сейчас это место здесь ты отлично выглядишь мам шепчу я ее взор затуманивается Я вижу, как она ускользает от меня. Я отнимаю руку от стекла и засовываю ее в карман куртки. «Думаю, я могла бы навещать тебя почаще», — тихо признаюсь я. «Тебе бы этого хотелось?» Мама молчит. «Мне тоже», — говорю я. Когда я возвращаюсь на парковку перед домом престарелых, пожилой мужчина сидит в своем автомобиле, с открытыми окнами, ест сэндвич. Я заказываю такси и, пока жду своей машины, неловко улыбаюсь ему. «Хорошо провели время», — спрашивает он. «Да, а вы?» Он кивает. «Я Генри». «Диана». «У моей жены болезнь белого вещества». Генри постукивает себя по голове, как бы поясняя, что... Данное заболевание имеет какое-то отношение к мозгу. С другой стороны, болезни всех пациентов в этом центре так или иначе связаны с мозгом. Болезнь Альцгеймера поражает серое вещество, а не белое, но результат тот же. Она помнит только три слова. Он откусывает кусок от сэндвича, проглатывает его, а после расплывается в улыбке. Но это самые важные для меня слова. На улице постоянно слышны звуки сирен скорой помощи. Происходит это так часто, что вскоре они превращаются в белый шум. Посреди ночи я просыпаюсь, переворачиваюсь на другой бок и понимаю, что Финна рядом нет. Мне приходится окончательно проснуться, чтобы вспомнить, работает ли он сегодня в ночную смену. Трудно различать время, когда каждый день похож на предыдущий, как две капли воды. Но нет, я точно помню, как мы почистили зубы и легли спать. Нахмурившись, я встаю с кровати и бреду в темноте в гостиную, тихонько зовя Финна по имени. Он сидит на диване. Его силуэт четко различим в лунном свете, плечи опущены, словно он атлант, несущий на них всю тяжесть мира. Глаза Финна зажмурены, а руки плотно прижаты к ушам. Он смотрит на меня. На носу в синяки от маски, под глазами глубокие тени. Пусть они замолчат. Шепчет он, и только в этом мгновении я различаю наконец вой очередной скорой помощи, мчащейся на перегонки со временем. Сеанс с психологом, доктором Де Сантос, как и все остальное, сейчас проходит в зум. Ее рекомендовали Финну как хорошего специалиста, и, очевидно, именно из-за него она назначила мне встречу так быстро. Я спрашиваю Финна, откуда он ее знает, и кончики его ушей заливаются краской. Ее прислали в помощь ординаторам и интернам, потому что у многих случались срывы во время смен. Финн, как всегда, на работе, но на сей раз я этому даже рада. Я не рассказала ему о своей поездке к матери, так как полагала, что он расстроится, узнав о моей очередной вылазке из дома. Поэтому я убедила себя, что лучше ничего ему не говорить. Кажется, теперь я могу убедить себя практически в чем угодно. Судя по вашему описанию, говорит доктор Де Сантос, похоже на психоз. Я только что закончила свой рассказ о голопогосах. Его начало было сбивчивым, но потом мне удалось расслабиться и самозабвенно поведать ей обо всем, когда стало понятно, что психолог не собирается меня прерывать. «Психоз?» — повторяю я. «Но «Ну, я не сумасшедшая». «Тогда сильное расстройство сна», — уточняет она. «Почему бы нам не назвать ваши сны руминацией?» «Я слегка разочарована». «Руминация». Пережевывание мыслей, как пережевывание жвачки коровой. Это не было сном, повторяю я. Во сне обычно можно проходить сквозь стены, летать, оживать после смерти или дышать под водой, как русалка. У меня же все было на сто процентов реалистично. Вы были на острове, на котором прежде никогда не были, и жили у местных жителей, резюмирует психолог. Звучит заманчиво. Когда дело доходит до защиты от боли, которую мы могли бы испытать, наш разум подчас вытворяет удивительные вещи. Это был не просто отпуск. Я находилась в коме в течение пяти дней, но в моей голове прошло несколько месяцев. Я засыпала и просыпалась десятки раз в одном и том же месте, в одной и той же постели, на одном и том же острове. Это не было галлюцинацией, это было моей реальностью доктор десантес поджимает губы давайте придерживаться этой реальности советуют мне делая ударение на слове этой этой реальности я делаю ударение на последнем слове а как насчет того что только кажется реальным? я потеряла десять дней своей жизни, а когда наконец пришла в себя оказалось что мы не должны приближаться друг к другу меньше чем на шесть футов и мыть руки по двадцать раз на дню оказалось что я потеряла работу оказалось что больше нет ни спорта ни кино границы закрыты и каждый раз когда мой молодой человек идет на работу он рискует заразиться этим вирусом и закончить я осекаюсь закончить переспрашивает психолог как я договариваю я доктор де Сантос, понимающе кивает не вы одна страдаете птср Доктор Колсон упомянул, что вы работаете в Содбисе. Работала, поправляю я. Меня сократили. Значит, вы знаете, что такое сюрреализм? Разумеется, это направление в литературе и искусстве, сложившееся в 20-х годах прошлого века и отличающееся использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм. Постоянство памяти Дали и фальшивое зеркало Магритта. Суть сюрреализма в том, чтобы вы испытывали дискомфорт, пока не поймете, что мир — всего лишь конструкт. Картина, которая кажется вам бессмысленной, заставляет ваш ум фонтанировать свободными ассоциациями. Эти ассоциации являются ключом к анализу реальности на более глубоком уровне. Причина, по которой все это кажется сюрреалистичным, заключается в том, что мы находимся на неизведанной территории, — говорит психолог. Мы никогда прежде не испытывали ничего подобного, по крайней мере, большинство из нас. Сегодня почти не осталось на свете тех, кто бы пережил испанский грипп 1918 года. Люди любят искать во всем закономерности и придавать смысл увиденному. Когда что бы то ни было не поддается логическому объяснению, это выбивает из колеи. Центр по контролю и профилактике заболеваний США – велит нам соблюдать социальную дистанцию. Но мы почти тут же видим, как президент появляется на очередной встрече без маски и пожимает людям руки. Врачи советуют сдать тест на ковид, если вы почувствуете себя плохо, но тестов нигде нет. Дети не могут ходить в школу, хотя учебный год в самом разгаре. В продуктовых закончилась мука. Мы не знаем, что произойдет завтра или через шесть месяцев. Мы не знаем, сколько людей умрет прежде чем пандемия закончится. Будущее крайне зыбко. Я распахиваю глаза. Да, именно так я себя и чувствую, словно нахожусь в маленькой лодке, качающейся на волнах посреди огромного, бескрайнего океана. Без мотора и весел. Я выразилась не совсем верно, поправляет себя доктор Де Сантос. Будущее все равно наступит, хотим мы этого или нет. Я имела в виду, что мы не можем его планировать, как прежде. А когда мы не можем планировать, когда мы не можем найти какие-то важные для нас закономерности, то теряем смысл жизни. А без опоры трудно оставаться в вертикальном положении. «Но если все сейчас переживают примерно одно и то же, — спрашиваю я, — тогда почему в альтернативную реальность угодила я одна?» «Ваша руминация...» Мягко поправляет меня психолог, была вызвана попытками мозга разобраться в очень стрессовой ситуации, к которой вы не имели никакого отношения. К тому же вы принимали лекарства, не способствовавшие трезвому мышлению. И вы создали мир, понятный вам одной из строительных блоков, которыми располагал ваш разум. Я вспоминаю о подчеркнутых словах в путеводителях, места, виденные мной на Исабеле. G2 турс. То, что вы называете другой жизнью, продолжает доктор де Сантос, было просто защитным механизмом. Она замолкает. Вам все еще снятся Голбагоские острова? Нет, отвечаю я. Но я плохо сплю. Подобное поведение очень характерно для людей, побывавших в отделении реанимации и интенсивной терапии. Но, возможно. Вам больше не снятся голопогосы, потому что вам это больше не нужно. Потому что вы выжили. Потому что будущее уже не столь туманно. У меня внезапно пересыхает во рту. Тогда почему я все еще чувствую себя потерянной? Глухо спрашиваю я. Вновь возведите свои замки, но на этот раз находясь в сознании. Из тех же строительных блоков, что у вас были и до пандемии. Готовьте кофе по утрам, медитируйте, смотрите шиц-крик, выпейте по бокалу вина за обедом, звоните по фейстайм друзьям, с которыми не можете встретиться лично, вспомните все свои привычки, сложите их в стопку и возведите на этом основании структуру. Обещаю, вы не будете чувствовать себя так неуверенно. Я вновь вспоминаю сюрреалистические полотна и думаю о том, Как может поразить ваше собственное представление об устройстве мира? На глаза наворачиваются слезы. «А что, если проблема не в этом?» Удивленные собственной реакцией, спрашиваю я. «Что вы имеете в виду?» «Я хотела бы вновь увидеть Галпагосские острова во сне», — шепчу я. «Мне там нравилось больше». Психолог слегка наклоняет голову и с жалостью смотрит на меня. А кто бы не хотел. В прошлой жизни я стонала от звонка будильника, запивала тост кофе и присоединялась к миллионам нью-йоркцев, добирающихся из пункта А в пункт Б. Я проводила в свои дни на работе, пытаясь покорить гору, которая по мере подъема, казалось, становилась только выше. Я возвращалась домой слишком уставшая, чтобы идти за покупками или готовить, поэтому заказывала еду на дом. Иногда. Дома меня ждал Фин, иногда он оставался на ночь в больнице. Нередко я работала и в выходные тоже, но бывали дни, когда мне удавалось пройтись до пирсов в Челсе, по Хайлайну, через Центральный парк. Я заставляла себя не думать о политических играх в офисе или о том, что я могла бы в это время сидеть за ноутбуком, выполняя часть работы, предстоящей мне на неделе. Я ходила в спортзал и смотрела Ромкомы на своем телефоне, занимаясь на беговой дорожке. Теперь же у меня нет никаких дел. У меня нет ничего, кроме времени. Я могу готовить еду, но только если у службы доставки продуктов окажется свободное время, и только если в магазине будут те ингредиенты, что мне нужны. Боюсь, количество домашнего хлеба, которое может съесть один человек, весьма ограничено. Я заканчиваю смотреть «Короля тигров», Думаю, она виновна на все сто. Я за поем смотрю шоу «Один в один», «Сладкие попытки». Я становлюсь одержима программы «Румрейтер» и, увидев какого-нибудь эксперта по телевизору, сразу же бегу посмотреть, как выглядит его гостиная или кабинет. Я болтаю по фейстайм с родни, который живет у своей сестры в Новом Орлеане. Я перестаю носить брюки на пуговицах. Иногда я просто реву «пока». Не кончатся слезы. Однажды я набираю «Сны в коме» в строке поиска на Фейсбук. Система выдает мне два видео и ссылку на статью в газет из Сидор Рапица в Айове. Первое видео повествует о женщине, которая находилась в коме в течение 22 дней после родов. Проснувшись, она не узнала своего ребенка и вообще не помнила, что была беременна. В своих снах она была во дворце Ее работа там заключалась в том, чтобы беседовать с кошками, которые были одеты как придворные и могли говорить. Впоследствии женщина нарисовала своих питомцев в роскошных кафтанах с крошечными оборками и с бриллиантовыми сережками в ушах. «Господи!» — шепчу я вслух. «Неужели я выгляжу такой же сумасшедшей?» Второе видео повествует о другой женщине. Когда я была в коме, признается она, мой мозг решил, что все происходящее со мной в больнице похоже на теорию заговора. Мой бывший босс, до аварии я была баристой, являлась владелицей не только этой больницы, но и миллионов других корпораций. В реальной жизни она слегка тронутая, с татуировкой на китайском, в которой есть пара ошибок. Так вот, она хотела, чтобы я подписал какой-то контракт, А я не хотела его подписывать. Она так разозлилась, что похитила мою мать и брата и сказала, что если я не подпишу контракт, они умрут. Хотя я пробыла в коме всего два дня, для меня прошло несколько недель. Я ездила по всей стране в поисках друзей, у которых могла бы занять денег. Я летала на реактивных самолетах, останавливалась в различных отелях. Я побывала в местах, где прежде никогда не была — и видела там всякие вещи. Когда я вышла из комы и погуглила их, они были именно там, где мне привиделись. Раздается приглушенный вопрос, и женщина пожимает плечами. Например, блестящий зеркальный боб в Чикаго или самый большой моток бечевки в мире, который находится в Канзасе. В смысле, откуда я могла про них знать? Видео заканчивается, прежде чем женщина успевает дать мне то, чего я так отчаянно ищу, хоть какое-то объяснение происходящему. Опыт второй женщины больше похож на мой, чем опыт кошатницы. В ее сне время также текло по-другому, и реальность тоже была наполнена деталями, которые не были частью ее жизни до аварии. Но кто знает, какие когнитивные шипы застряли в вызвеленных ее мозга. Как сказала бы доктор Де Сантос, может быть, она читала книгу рекордов Гиннесса в молодости. Может быть, факты против ее воли, сохранившиеся в мозгу, бурлили на поверхности подсознания, как горячий источник. Третья. Газетная история о 52-летнем мужчине по имени Эрик Дженовезе, с рождения проживавшем в сидор рапице Он работал водителем грузовика по доставке еды в офисы и был сбит машиной. За то время, которое потребовалось врачам скорой помощи для его реанимации, считанные минуты. Мужчина прожил целую жизнь. Когда я посмотрел в зеркало, ты узнал себя, хотя выглядел совершенно иначе. Моложе, лицо совсем другое, но тем не менее это было как-то правильно. И у меня была другая профессия. Я был компьютерным инженером, цитируется в статье его слова. У женщины, работающей рядом со мной в Open Space, был бойфренд, и он ее часто обижал. В течение нескольких месяцев я пытался заставить ее бросить этого парня и дать ей понять, что сам хотел бы быть ее бойфрендом. Я сделал ей предложение. Мы поженились, а через год у нас родилась маленькая девочка. Мы назвали ее Майей в честь матери моей жены. Когда я пришел в себя. Все это не имело смысла. Я все спрашивал о жене и дочке. Для меня прошли годы, но для всех остальных всего двадцать минут. У меня появилось жгучее желание молиться в течение дня. Я знал наизусть целые куски из религиозных текстов, незнакомых никому вокруг, даже мне самому. Оказалось, это Коран. Я вырос в католической семье и ходил в приходскую школу, но после того, как очнулся, Превратился в мусульманина. Несмотря на то, что история Эрика написана, а не показана в видео, в его словах я слышу что-то до боли знакомое. Отчаяние, дискомфорт, некое изумление. Я решаю найти его в Фейсбук. Оказывается, существует множество людей с такими именем и фамилией, но только один Эрик Джинавеза живет в Сидоррапице. Я нажимаю на кнопку «Сообщение». Открывается чат, но мои пальцы застывают над клавиатурой. Психолог посоветовал мне отыскать опору в этом мире, каким бы странным это ни казалось. Существует множество научных доказательств того, что успокоительные вполне могли настолько запутать мой разум, что он создал нечто вроде альтернативной реальности, которую остальные считают наркотическим сном. Десятки людей являются свидетелями моего десятидневного пребывания в реанимации. Я единственная, кто думает иначе. Иными словами, факты дают объяснение, которое примет любой разумный человек. Но никто из этих людей не испытал того же, что испытала я. Куча вещей и прежде считалась немыслимой, однако в итоге оказалась правдой. Земля, вращающаяся вокруг солнца, черные дыры, Болезни, передающиеся от летучих мышей людям. Иногда невозможное становится возможным. Не знаю, почему меня все время словно бы тянет обратно в то, другое место. Не знаю, почему меня не обуревает благодарность за то, что я жива и здорова. Но я верю, что не могу забыть о своем опыте по какой-то конкретной причине. И пусть наука, врачи и логика идут к черту. И я думаю, что Эрику Джиновезе знакомо это чувство. Наконец, я печатаю в чате. Здравствуйте. Мы не знакомы, но я прочитала статью о вас в газете. Я провела пять дней на аппарате искусственной вентиляции легких. Мне кажется, за это время я тоже прожила другую жизнь. 19 апреля мы отмечаем мой день рождения. Финн покупает торт у одного из наших любимых кондитеров. «Морковный?» — спрашиваю я, когда он ставит коробку с тортом на стол. «Твой любимый?» — отвечает Финн. «Помнишь, как мы прежде заказывали один кусок на двоих?» «Я думаю о том, что это его любимое блюдо, а не мое, но вслух ничего не говорю». Он так просил, чтобы его отпустили на сегодня с работы, так старался сделать этот день особенным, хотя он ничем не отличается от предыдущих. Я же вот уже несколько дней не входила из дому. Фин поет «С днем рождения тебя», и у меня же возникает чувство дежавю, потому что все это уже было однажды. Я вспоминаю о том, как Беатрис со своей бабушкой испекла для меня торт, как мы потом спали у костра вместе с Габриэлем. Я вспоминаю о его подарке, путешествии к вулкану Сьерра-Негро. Поскольку у нас нет свечей для торта, Финн зажигает причуливую ароматическую свечу от Джо Малон, которую Ева подарила мне на Рождество. В какой-то момент он протягивает мне подарочную коробочку для ювелирных украшений, и кровь начинает стучать у меня в ушах. «Это оно, это оно, это оно!» — пульсирует у меня в голове. Это не только самый большой вопрос, который мне когда-либо зададут, но и ответ, который отразится на всей моей дальнейшей жизни. На всей жизни. На которой из двух? Фин легонько подталкивает меня своим плечом. «Ну уже, открой ее», — настаивает он. Мне удается натянуть на лицо улыбку, и я разворачиваю импровизированную оберточную бумагу в вчерашнюю газету «Таймс». Внутри коробочки оказывается маленький браслет с надписью «Воин». «Это то, кем ты мне теперь кажешься», — признается Финн. «Ди, я чертовски рад, что ты оказалась настоящим воином». Он наклоняется, проводит рукой по моим волосам и целует меня в губы. Отстранившись, я достаю браслет из коробочки, и Финн помогает мне надеть его на руку. «Тебе нравится?» — спрашивает он. Розовое золото ярко блестит на свету. «Браслет?» Необручальное кольцо. Да, мне нравится. Я поднимаю глаза и вижу, что Фин уже вовсю поглощает торт. «Иди сюда!» — говорит он с набитым ртом. «Пока я все не съел!» Я подкармливаю свою закваску. Я смотрю ролики на Ютубе о том, как стричь волосы, чтобы подстричь Фина. Периодически я встречаюсь онлайн с доктором Де Сантос. Я звоню Родни по фейстайм и мы вместе обсуждаем очередное письмо отбиса в котором говорится о продлении наших неоплачиваемых отпусков до конца лета. В Соединенных Штатах выявлен миллион случаев заболевания ковидом. Я перестаю пользоваться тростью, хотя я устаю от долгого стояния на ногах и страдаю от одышки, преодолев даже один лестничный пролет. Проблем с балансом больше нет. Я убираю кендис в шкаф. И тут же вспоминаю про коробку из-под обуви с моими старыми рисовальными принадлежностями. Осторожно вытаскиваю ее и кладу на кровать. Сняв крышку, я обнаруживаю внутри перекореженные тюбики акриловой краски, затвердевшую палитру и кисти. Мои пальцы касаются прохладных металлических тюбиков, а ногти цепляются за засохшие кусочки краски. Что-то пробивается из меня, как тончайший зеленый побег из семени. Я очень давно не рисовала, а потому в доме нет ни мольберта, ни грунта, ни холста. Стена — идеальная поверхность для работы, но квартира съемная, и рисовать на ее стенах я не имею права. Наконец я останавливаюсь на комоде. Каким-то чудом мне удается отодвинуть его от стены. Мы купили этот комод в магазине подержанных вещей и загрунтовали его поверхность в надежде когда-нибудь ее покрасить, но времени на это так и не нашлось. Дерево задней стенки, комода гладкая, белая и ждет своего часа. Я сажусь на пол с карандашом в руках и начинаю рисовать грубыми, размашистыми штрихами. Происходящее кажется мне настолько нереальным, что я чувствую себя медиумом, воспарившим над собственным телом и наблюдающим за чем то совершенно нетипичным поведением. Внезапно городской шум и периодическое пиликание моего телефона смолкают, словно кто-то выключил звук. Я выдавливаю радугу цветов на палитру, дотрагиваюсь кончиком кисти до карминовой краски и провожу ею по дереву, как скальпелем. Я испытываю облегчение от того, что, наконец, нащупала контакт а также беспокойство от того, что не знаю, куда меня это приведет. Я не замечаю, как садится солнце, и не слышу, как Фин поворачивает ключ в двери, возвращаясь домой с работы. к этому моменту на задней стенке комода расцвели цветы, появились чьи-то фигурки, разлилось море и раскинулось небо. Мои волосы залипаны краской, под ногтями грязь, суставы затекли от сидения. А я сама нахожусь в тысячах миль отсюда, и мне требуется время, чтобы вернуться к реальности и понять, что Фин зовет меня. Я поднимаю на него глаза. Он успел принять душ, и теперь, завернувшись в полотенце, стоит передо мной. «Ты дома?» — говорю я. «А ты рисуешь?» — на его губах играет улыбка. «На нашем комоде». «У меня не было холста», — оправдываюсь я. «Понятно». Финн становится за моей спиной, чтобы рассмотреть рисунок. Я тоже пытаюсь посмотреть на свое создание чужими глазами. Небо — чистый кобальт, пользовавшийся популярностью у язычников. Облака похожи на обрывки мыслей. Они отражаются на неподвижной поверхности лагуны. Фламинго неторопливо перебираются через песчаную отмель или спят, согнув ноги под острым углом. Манцинеллоевое дерево похоже на сидящую на корточках Бабу-Ягу из детской сказки. С кончиков ее пальцев капает яд. Финн присаживается на корточке рядом со мной и нерешительно дотрагивается до рисунка, но акрил сохнет так быстро, что маске уже ничем не смазать. «Диана?» — наконец говорит Финн. «Это... Я не знал, что ты умеешь рисовать вот так...» Он указывает на две маленькие фигурки, такие крошечные, что их легко не заметить, если рассматривать картину не слишком внимательно. И где это место находится? Я не отвечаю. Мне и не нужно этого делать. Ох, вздыхает Финн, поднимаясь, отступает от комода на шаг, затем еще на один, пока не находит в себе силы улыбнуться. Ты, оказывается... «Прекрасный художник», — заключает он, пытаясь придать своему голосу легкость, — «что еще ты от меня скрываешь?» Перед тем, как лечь спать, Финн возвращает комод на прежнее место так, что нарисованная мной лагуна оказывается повернутой к стенке, спрятанной подальше от глаз. «Я не возражаю. Мне нравится осознание того, что у этого предмета мебели теперь появилась тайная сторона» о которой никто не догадывается. Финн засыпает почти сразу после того, как его голова касается подушки. И не мудрено, он вернулся домой после очередной 40 часовой смены. Он прижимает меня к себе, словно ребенок мягкую игрушку, некий талисман, который призван защитить от монстров их обоих. В первую нашу совместную ночь Финн, проведя рукой по моей коже, Сказал, что на самом деле человек никогда ни к чему не прикасается, поскольку все состоит из атомов, которые содержат отрицательно заряженные электроны, а одноименные заряды отталкиваются друг от друга. Это означает, что когда мы ложимся в постель, электроны, составляющие наше тело, отталкивают электроны, составляющие матрас, и в результате мы парим над ним на бесконечно малом расстоянии. Помню, я тогда провела рукой по его груди и спросила, «Значит, нам только кажется, что мы лежим на матрасе?» «Нет», — ответил он, после чего взял мою руку и поцеловал ее. Или мне так показалось? Это просто работа мозга. Нервные клетки получают сигнал о том, что электроны какого-то постороннего тела подобрались к нам достаточно близко в пространстве и времени, чтобы взаимодействовать с электромагнитным полем человека. А мозг, интерпретируя этот сигнал, сообщает нам о том, что мы чего-то коснулись. «Ты хочешь сказать, что все это понарошку?» С этими словами я села на него сверху. «Вот почему девушкам не следует встречаться с учеными». Он положил руки на мои бедра и ответил. «Мы все живем в своих маленьких мирах». «Приглашаю тебя в свой», — сказала я и позволила ему проникнуть в себя. Сейчас я чувствую тепло, исходящее от Финна, шершавость его кожи, прижатой к моей. Я закрываю глаза. Но даже прижавшись к нему, я представляю, что нас разделяет стекло. Мое горло в огне, грудь словно бы придавила наковальней. Я чувствую на себе чьи-то руки, тянущие меня куда-то, заставляющие меня лечь на живот, а затем бьющая меня по спине между лопатками. Глаза, словно бы покрыты пленкой, и щиплют, а под ребрами давит невыносимо. «Дыши», — приказываю я себе, но приказ умирает в вакууме. Меня переворачивают на спину. Вдруг чья-то рука давит мне на лоб и зажимает нос. Что-то прикрывает мне рот. Волна жаркого воздуха надувает меня, как воздушный шар. Остатки сил я направляю на то, чтобы вновь перекатиться на живот, и плотина лопается. Я кашляю, и меня рвет соленой водой, от чего горло горит, а живот и бока сводят болью. Я кашляю, наконец откашливаюсь и делаю сладчайший, чистейший глоток воздуха. Измученная и обессилевшая я падаю на спину и внезапно чувствую шероховатость песка, острые края камней. Тепло курови, струящейся из пореза на губе, жар солнца. Прядь волос упала мне на лицо, но у меня нет сил отодвинуть ее. Внезапно кто-то убирает волосы с моего лба, и тут же яркий свет, слепящий мне прямо в глаза, тоже пропадает. Меня словно крыло накрывает чья-то тень. «Диана». Я заставляю себя открыть глаза, и вижу склонившегося надо мной Габриэля, мокрого насквозь. Его руки обхватывают мое лицо, а когда его губы расплываются в улыбке, меня тянет к нему, словно мы сшитой невидимой нитью. У меня все болит, а он, словно солнце, на которое я не должна смотреть, но не могу отвести от него глаз. Диосмио, произносит Габриэль. «Я думал, что потерял тебя». «Кофе?» Я вдыхаю его запах. Я глубже зарываюсь в одеяло, но вскоре чувствую теплую руку на своем плече. Чувствую, как кто-то целует меня в затылок. Я вылезаю из-под одеяла. Меня переполняет какой-то неведомой радостью. Я откидываюсь на подушке. Фин протягивает мне кружку, я обхватываю ее руками, чувствуя тепло и прочность керамической поверхности. Но внезапно, ко всеобщему изумлению, я начинаю рыдать.